Освобожденный Белоспинник. Следом шли двадцать три когорты, которые прислал король Макабака Маибо. Хотя узы между человеком и спреном временами невозможно объяснить, способность скованных спренов проявляется в нашем мире, а не в их собственном возрастала с каждым новым принесенным обетом. Из слов Сияния, глава тридцать пятая, страница девятая. У Амарама явно нет никаких способностей к связыванию потоков, тихо проворчал Сигзил, стоявший рядом с Колодином. Неподалёку дали на Арнавании король и Амарам выбирались из кареты. Впереди воздымалась дуэльная арена, ещё одно из тех, похожих на кратеры образований, что окружали расколотые равнины. Оно однако было гораздо меньше тех, внутри которых помещались военные лагеря и имело трибуны с рядами сидений.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 Каладин почувствовал, как шея наливается кровью. И на миг показалось, что он ничего не видит вокруг, кроме Амарама. Золотой плащ, высокомерное лицо, запятнанное кровью. Этот человек запятнан кровью. Каладин всё рассказал Далинару. Великий князь ничего не сделал. Придётся кому-то другому всё решить. Каладин окликнулся и взял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 Коладин, а марам тебе разрушает, прошептала она. Не позволяй ему. Он стиснул зубы и не ответил. Вместо этого он приблизился к Мошу, который командовал отрядом охранявшим Светлей одинований. Она предпочтала следить за дуэлью снизу, из комны для приготовления. В глубине души он спрашивал себя, стоит ли позволить Мошу охранять кого-то, кроме Далинара. но бурый свидетельница мож поклялся ему, что больше не будет предпринимать никаких действий против короля. Колодин верил им. Он четвёртый мост. Мож, я тебя из этого вытащу. Подумал Колодин, отводя мостовика в сторону. Мы всё исправим. Мож, проговорил он негромко. С завтрашнего дня я поручаю тебе патрулирование. Тот нахмурился. Я полагал, ты хочешь, чтобы я охранял И его лицо помарочнело. Это всё из-за того, что случилось в таверне. Отправляйся с патрулём дальше, в сторону от Нового Натанана. Тебя не должно здесь быть, когда мы разберёмся с грайвсом и его людьми. Он и так уже слишком долго ждал. Я не уйду. Уйдёшь, и это не они поступают правильно. Ковадин нахмурился. Ты опять с ними встречался. Мож вот вернулся. Только один раз, чтобы убедить их, что ты вернёшься. И всё-таки ты нарушил приказ, воскликнул Каладин. Клянусь Борей, Мож! Внутри арены поднимался шум. Поединок скоро начнётся, бросил Мож. Мы можем обсудить это позже. Каладин стиснул зубы, но приятель к несчастью был прав. Момент неподходящий. Нужно было разобраться с ним с утра.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 Но по-настоящему сложно. Вот в чём дело, проговорила Далина. Ему надо было сказать Миччи хоть что-то. Таков обычай. Давай-ка устроим зрелище, а потом сотрём улыбочку с физиономии Садиса. Он встал, отпустил клинок, вышел за маленькие комнаты для приготовлений. Прошёл по туннелю с резными и раскрашенными скульптурами дуэлянтов. В комнате в конце туннеля сидел Ринарин в холлинском мундире. Он надевал мундир по официальным случаям вроде этого, а не шквальную форму четвёртого моста. И нетерпеливо ждал. Тётушка Нава не откручивала крышку с баночки с краской, чтобы нарисовать охранный глиф. Не надо. Адалин вытащил готовый из кармана. Глиф синего холенского цвета означал непревзойдённое мастерство. Наванью вскинула бровь. Девушка? Да, сказала Адалин.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 возразила на вани скрестив руки, наблюдая, как сгорают остатки охранного глифа. Условия всё меняют. Условия, обговорённые с релисом и произнесённые перед верховной судьёй, чуть раньше заключались в том, что сражение должно было идти до того момента, пока одна из сторон не сдатся, а не до того, как будет разбито определённое количество броневых пластин. Это означало, что даже если Адалин сумеет победить одного из противников и заставит его признать поражение, Другой сможет продолжить битву. И ещё это означало, что принц не должен был прекращать сражаться, пока не убедится, что его превзошли или пока не лишится возможности сражаться. Подошёл Ринарин, положил руку Аделине на плечо. "Я думаю, план хорош", сказал он. "У тебя всё получится". "Они попытаются тебя сломить", добавила Навания. Поэтому и настаивали, чтобы битва шла до признания поражения. тебя попытаются искалечить. На поле боя всё обстоит так же, напомнил он. А в нашем случае они не станут меня убивать. Я им лучше пригажусь в качестве наглядного урока с мертвеелыми ногами, но не в качестве кучи пепла. Наванни закрыла глаза, тяжело вздохнула, она побледнела. Аделину на миг показала, что его мать снова с ним, на краткий миг. Убедить, чтобы у Садиса не осталось никаких лазеек.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 Когда на поле боя я мне не нравилось, потому что там мне было тихо, как на дуэльной арене. Несмотря на изначальные сомнения, он стал солдатом. Он вышел в центр арены. Противники ещё не покинули комнату для приготовлений. А разберись сначала с лисицом, приказал себе Адалин. Ты знаешь его дуэльный стиль. Он предпочитал технику лозы: медленную и ровную, но с внезапными быстрыми выпадами.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 Адалин прищурился, вспоминая, как понимание обрушилось на него в тот момент, когда он увидел, что войска Садиса отходят от башни. Это предало принцу твёрдости. Он уже давно кипел из-за этого предательства. Наконец-то пришла пора что-то сделать. Двери напротив него распахнулись. На арену вышли четыре осколочника. Четверо!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 А также по развивающемуся плащу, на котором виднелась грифпара его отца. Человек в королевском доспехе, судя по росту и походке, и впрям лит. Кузен Релиса возжелал реванша. Вооружился он не клинком, а громадным молотом. Эти двое неспешно двинулись через арену, и два спутника заняли позиции с флангов. Один был в оранжевом, другой в зелёном, адалин узнал доспехи. Это были Абрабадар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 Коленок появился в руке Адалина, и принц ступил в прохладную тень стены, ограждавшей арену. Прямо над ним ревели темноглазы на своих скамьях. Адалин не знал, в восторге ли они или в ужасе от того, с чем он столкнулся. Он пришёл сюда, намереваясь дать блистательное представление. Вместо этого они получат нечто противоположное быструю бойню. Он сам сложил себе погребальный костёр.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 Тебя не загнали в угол. Перелистнул вперёд быстрым движением, проверяя дальность. Принц отпрянул и принял стойку ветра. Она была однозначно лучше против такого количества врагов. Обеими руками держак клинок перед собой наискось, выставив одну ногу вперёд. Тебя не загнали в угол. Что за ихель хотел этим сказать? Разумеется, он в углу. Только так можно сражаться с четырьмя.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 покажем, почему тебя надо бояться. Адалина таковал. Проигнал вперёд, засыпая Релиса шквалом ударов. Элит тотчас же отскочил с ругательством. Они напоминали зивак, тыкающих копьями в белоспинника в зверинце. Но этот белоспинник был ещё не в клетке. Принц заорал, нападая на Релиса и достал его дважды ударив по шлему и левому наручу, который треснул. Из предплечья Релиса заструился бары свет. Пока его кузен ещё не пришёл в себя, Далин повернулся и ударил его. Нападение вынудило элиту придержать молот и принять удар на предплечье. Иначе клинок принца рассёк бы молот надвое и оставил его без оружия. Заихель говорил об этом. А в яростных атаках нельзя позволять им ответить или рассчитать удары. Четверо. Если он запугает их достаточно, чтобы ощутить присутствие духа, может быть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 Адалин сам, перейдя к стилю камня, бил клинком снова и снова и по поднятому мечу Абрабадара, пока не услышал крик тени и проклятие. Пока не ощутил страх, исходивший от человека в оранжевом, точно вонь, и не увидел спрея нав страха на песке. Элита после его приблизился. Релис трудом поднялся на ноги. Адалин снова принял стойку ветрая и взмахнул мечом вокруг себя широким плавным движением. Элита отпрыгнул. Абрабадар отпрыгнул.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 Вот и всё, проговорил Далинар, наблюдая, как четыре осколочника по очереди бьют его сына, который явно был дезориентирован и едва мог отбиваться. Правила позволяют Адалину иметь помощников, пока его сторона остаётся в менее благоприятном положении. Их должно быть на одного меньше, чем у Релиса. "ELKAR, мне нужен твой осколочник-клинок". Нет. Король сидел под навесом скрестив руки. Придворные вокруг него следили за дуэлью. Нет за избиение в молчании. Элакар! воскликнул Далинар, поворачиваясь. Там мой сын! Ты без доспеха. Если соберёшься надеть какой-нибудь, то опоздаешь. Если пойдёшь так, не спасёшь Адалину. Ты просто потеряешь и мой клинок вместе со всеми остальными. Далинар стиснул зубы. Сказанном было зерно мудрости, он это знал. Адалину конец. Они должны сейчас же закончить поединок и не рисковать его жизнью. А ты ведь можешь ему помочь, раздался голос Садиса. Адалин резко повернулся к нему. Дуэльные обычаи этого не запрещают, сказал Садис достаточно громко, чтобы князь мог его услышать. Я специально проверил. Юному Адалину могут помочь до двух человек.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 пронёсся шёпот, точно шорох пера по бумаге. Далина резко повернулся и увидел, что кто-то присоединился к битве. Выйдя из комнаты для приготовления, он держал осколочный клинок в трясущихся от волнения руках, но был без доспеха. Рина Рид. О нет. Один из нападающих двинулся прочь. Песок хрустел под его латными ботинками.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 «Ринарин!» – крикнула Далин. «Клянусь с бурей, что ты делаешь? Возвращайся!» Абрабодар атаковал и Ринарин неуклюже парировал. До сих пор он тренировался только в осколочном доспехе. Но сейчас не было времени его надевать. Удар Абрабодара едва не выбил оружие из рук младшего Холина. «Итак», – проговорил релиз, приближаясь к Адалину. «Абрабодару нравится юный Ринарин».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 Бывший трук молчал, и Адалин не видел его лица за зелёным забралом. "Итак", сказал Релис. "Продолжим". Вместо ответа принц бросился в атаку. Далинардо достиг места верховной судьи. Она сидела на отдельном небольшом каменном возвышении, которое на несколько дюймов выдавалось вперёд по сравнению с трибунами. Светлость Исто была высокой сидящей женщиной. Она наблюдала за дуэлью, сложив руки на коленях. И даже не повернулась, когда рядом появился Далинар. "И стало пора всё закончить", воскликнул он. "Прекратите дуэль. Присудите победу Релису и его отряду". Женщина продолжала глядеть вперёд, наблюдая за дуэлью. "Вы меня слышите?" рявкнул Далинар. Она молчала. "Отлично, тогда её закончу я". "Далинар здесь я великая книгиня", проговорила женщина.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 Часть мёртв, прошептал кто-то у него за спиной. Далинар повернулся и увидел Колодина. Великий князь и не заметил, что мостовик спустился по ступеням следом за ним. Капитан тяжело вздохнул и покосился на Далинара. Но посмотрим, что я смогу сделать. Если всё пойдёт плохо, позаботьтесь о моих людях. Держака бьё одной рукой, он схватился другой за край стены и перепрыгнул через неё прямо на песок дуэльной арены.